Глава 18 Даниил. Если бы я знал, что платье вызовет такой восторг, то подарил бы его давно. Но вчерашний вечер оказался самым подходящим моментом. После того, как Настя мне раз десять сказала свое «да», и после того, как я записал все на диктофон, спустились вниз. Моя будущая настоящая жена побежала все проверять, а я подошел к Вике. Завтра к тебе приедет юрист и оформит новые соглашения о разводе. И только попробуй их не подпиши». «А что там будет?» Виктория попыталась встать на носочки и обнять меня. Остановил ее жестом. Сделал шаг назад. «Ты полностью снимаешься с моего обеспечения. Забываешь дорогу сюда. И ни при каких обстоятельствах не встречаешься с детьми». Потом все же добавил. «Если они сами не захотят». Женщина резко перешла на повышенный тон. И ее во всей моей фразе смутило только то, что она останется без средств к существованию. Как и думал, ее заботят только деньги. Детей она как не любила, так и не любит. Пойдешь работать. Вполне себе закономерный ответ в данной ситуации. Но от меня ты больше ни копейки не получишь. И тебе, и твоим друзьям, кстати, еще ущерб не выплачивать. Ах, вот как ты заговорил. Значит, когда мне было 18, иди рожай. Ни в чем нуждаться не будешь. А сейчас работай. Когда тебе было 18, Вика, ты еще как-то с головой дружила. А сейчас ты взрослая и самостоятельная женщина, которая помешалась на зеленых бумажках. Относилась бы к детям нормально. Вопросов у меня к тебе не было бы. А ты себя вела и ведешь, как продажная баба». «Это я продажная? Ты на свою посмотри». Договорить ей не дал. Сильно сжал предплечье. Вика даже дернулась. Ведь я никогда себе такого не позволял. «Еще хоть слово в адрес Насти, я тебя и твоего дружка по стенке размажу. Ты поняла меня?» Она быстро-быстро закивала, словно кукла, у которой сломался механизм внутри. Но стоило ее отпустить, как выражение лица изменилось. Стало хищным, звериным. Мне было даже мерзко на нее смотреть. Следи внимательнее за своей птичкой. Считай, что ты подписала себе смертный приговор. Очень не советую приближаться к моей жене даже на 10 метров. Шутки кончились, Вика. Жена побледнела. Видимо, только сейчас до нее дошло, что я слов на ветер не бросая Достаточно того, что она пытается разрушить мою семью. А вот какими способами? Но ее угроза всколыхнула во мне много. Да еще эти брошенные на ветер слова слышал не только я, но и Сергей. И хотя Виктория произнесла их лишь для того, чтобы напугать меня или задеть, понимаю, что следить за Настей надо. Просто для того, чтобы быть спокойным. Я за Анастасией Михайловной в клубе присматривать буду. Да и ребят подключу. Спасибо. Я тоже теперь буду особенно следить за будущей женой». Да и за бывшей. Не очень мне понравились ее слова. «Есть у тебя среди друзей те, кто хочет заработать. Охрану мне надо у дома поменять». Сергей с кем-то переговорил. И вот уже рядом со мной стоят три здоровых мужика. Быстро обсудили условия работы. Когда одну и вторую сторону все устроило, позвонил юристу и очень коротко рассказал, что мне от него нужно и когда. Я думал, этот день никогда не закончится. Хотелось просто сесть и в этом же положении уснуть. А еще больше хотелось утром никуда не идти, остаться дома, который теперь был самым настоящим и уютным гнездышком. Но стоило продрать глаза, как у меня начались неприятности на работе. Пришла какая-то проверка и потребовала моего личного присутствия. Выть хотелось во все горло, но вместо этого растер лицо, поцеловал спящую девушку, убрав упавшие на ее лицо волосы, и вышел из комнаты. Галина Ивановна быстро приготовила мне завтрак и извинилась за то, что Виктория выгнала ее из дома, и она не смогла до меня дозвониться. Покачал головой, прося не говорить глупостей. Ну какая в ней вина? Это я был виноват. Поэтому, успокоив женщину, сел в машину и поехал на работу. Целая делегация из десяти человек ожидала меня в приемной. Интересно, что они решили проверять? Доброго утра. Чем могу быть полезным? На вас написали жалобу в прокуратуру. «Нечестно ведете бизнес, Даниил Владимирович?» «Вот как. Ну что ж, мне скрывать нечего. Все документы у меня в полном порядке. Поэтому смело попросил секретаря предоставить нужные для проверки бумаги. Разместившись в кабинете, я стал доставать требуемые бумаги, отвечать на множество вопросов, которые совсем скоро закончились. Так просидели два часа, из которых последние 40 минут я просто посматривал на фотку, которая стояла на рабочем столе». Да, фотограф оказался профессионалом. Заснял меня и Настю в лучшем виде. Она сидящая в изящном кресле и чуть отклонена назад. И я склонившийся над ней. Обязательно нужно будет устроить вторую фотосессию. Только уже с детьми. Пока я мечтал, один из мужчин подался вперед. «Ваша жена?» – спросил он, пытаясь разглядеть девушку. «Позволите?» «Мне не жалко». Передал ему фотографию и заметил, как вытягивается у него лицо. «Хмм, я думаю, дела у Даниила Владимировича ведутся правильно. Не вижу причин проверять его дальше. Скорее всего, конкуренты позаботились о вас». Неожиданно, честно говоря. Думал, что меня теперь будут проверять до самого вечера, если не до ночи. Как только гости стали собираться, мужчина передал мне фотографию обратно и тихо сказал. «Берегите Настеньку. Замечательная девушка. Моя давняя знакомая». Подмигнул и вышел. «Вот оно что». Теперь многое понятно. У Насти знакомые, кажется, есть везде. Хотя ничего удивительного. Она у меня очень отзывчивая, внимательная и интересная. Усмехнулся, собрал свои вещи и вышел следом из кабинета. «Меня сегодня больше не будет», – обратился к секретарю. «Документы нужно собрать обратно и идите домой». Я же спешил дальше, потому что было желание подарить своей красавице цветы. Ведь Асю еще ни разу не баловал неожиданными сюрпризами нужно исправляться. В торговом центре напротив моего здания был цветочный магазин, в котором купил охапку красных роз, попросив их перевязать белой лентой и убрать шипы. Уже выходя, вернулся обратно и взял еще три маленьких букета для дочек. В самом деле, у меня же не одна любимая женщина. У меня еще и девочки есть, которые от папы тоже никакого внимания раньше не получали. Ну и остался Дима. Ради него заскочил в отдел игрушек где нашел лазерный пистолет. Надеюсь, ребенку понравится. Все же я упустил тот момент, во что мальчик любит играть. Но теперь буду исправляться. Я им всем задолжал не только свое внимание, но и любовь. Ася. Когда я проснулась, что Даниила дома не было, Галина Ивановна по секрету сказала, что его срочно вызвали на работу. Ну, мы пока найдем чем заняться. Ведь так? А когда мужчина вернулся домой, то всем девочкам подарил цветы. Даниил прям на глазах меняется, что меня сильно радует. А уж как были рады дети словами не передать. Вот ведь не заняло много времени на такой неожиданный подарок, а воспоминаний о нем на несколько дней. Так куда-то ни свет ни заря рванул утром. Мне было интересно. Тут уж ничего с собой поделать не могла. Проверку кто-то прислал, но она быстро закончилась. Да? А почему быстро? Удивилась, потому что все проверки, через которые мы прошли, затягивались. Да самый старшей из них на фотографии тебя увидел. И быстро сказал сворачиваться. Пояснил Даниил, гладя меня по руке. На какой фотографии? Я даже обернулась. На свадебной. Кстати, ты там очень хорошо получилась. Я закрыла лицо руками. Насть все хорошо? Угу, готовься. Это я так сразу предупредила. К чему? Даня отодвинул мои руки заглядывая в глаза. «К знакомству с моими родителями». Словно дожидаясь этих слов, у меня заиграл телефон. На экране высветилась фотография любимых родственников. Вот и начинается. Трясущимися руками пыталась попасть в экран телефона. Но ничего не получалось. Потому что до этого момента я не знала, что говорить родителям. Правду или ложь. Врать я не умела совершенно. А правду говорить стыдно. Хотелось вообще промолчать. Но вон как получилось. Даня забрал у меня телефон. Наверное, я сейчас была ну совсем на себя не похожа. Но его поступок отрезвил. Я дернулась, потянувшись за аппаратом. желая его забрать. «Как родители зовут?» Спросил он, улыбнувшись. «Михаил Владимирович и Татьяна Викторовна». Прошептала я, хватаясь за голову. «Что будет-то? Что будет?» Даниил вышел на улицу. Чтобы я не слышала всего разговора, взял удар на себя его не было минут десять а я не находила себе места, металась по гостиной посматривала на дверь дети которые до этого сильно меня не трогали столпились вокруг меня словно желая поддержать мужчина заглянул в дом оценил обстановку подмигнул мне и снова вышел да что ж он со мной делает то вернулся еще минут через десять когда я уже успела придумать 20 сценариев развития событий которые заканчивались трагедией Но Даниил загадочно улыбнулся и попросил Галину Ивановну приготовить вкусный праздничный ужин. «К нам едут гости. К нам едет ревизор». Не разделила его оптимизма. К четырем часам к нашему дому подъехала машина моих родителей. Следом приехал брат. Его вытянутое от удивления лицо меня насторожило. «Он не знает о родителях», пояснил мою догадку будущий муж. «Но так как инициатором спора был он, пусть берет огонь на себя». и вот действительно Что это я все сама до да сама? Вокруг меня такие мужчины ходят. Вот пусть и отчитываются перед родителями». Папа и мама, выйдя из машины, оценили дом. Скосили глаза на лёшку который развел руками и виновато улыбнулся. «Эх, будет теперь до последнего отмалчиваться. Но у него ничего сегодня не получится». Было решено сразу сесть за стол. Разговор был сложным, но недолгим. родители Даниил пока решил сильно не пугать. Поэтому дети находились на втором и ждали сигнала. Брат после довольно выразительного взгляда моих глаз рассказал о споре. Мать охала, отец хмурился. После того, как слова у Лёши кончились, Даниил продолжил рассказывать про него. «Я лишь тихонько вздыхала, боясь представить, что будет дальше. Но, естественно, лезть ни во что не буду. Я потерпевшая сторона, ничего не знаю». И «Я сделал вашей дочери предложение». Закончил Даня, а я показала родителям колечко. Папа удовлетворенно кивнул. Мама довольно улыбнулась. «Все с вами ясно, молодые?» Уже спокойно сказал отец и откинулся на спинку стула. «Есть еще чем меня удивить?» «Есть», сказала я одновременно с Даниилом. И в этот момент спустились дети. Лицо мамы вытянулось. Папа подавился соленым огурцом. Брат ему даже по спине постучал. Так сказать, спас родители от преждевременной смерти. Напряженную ситуацию спас Димка. Он слез с рук старшей сестры и побежал ко мне. «Мама!» – сказал он так жалобно, что моя мама поджала губы и смахнула первую слезинку. А я прижала мальчика к себе, как самую большую драгоценность. «Боже мой!» – всхлипнула мама. «Три внучки и внук. Об этом я только мечтала». Она подбежала к девочкам и стала их обнимать. Папа разом опрокинул рюмку коньяка и закашлялся. Видимо, для того, чтобы осознать увиденное, требовалось больше смелости, чем у него имелось на данный момент. Лёшка забыл, как дышать. Уставился на нас, словно впервые в жизни видел. А я машинально гладила Димку по голове и натянуто улыбалась. Вот и приехали. Один только Даниил невозмутимо смотрел на своих детей. И такая гордость была в его взгляде, что невольно залюбовалась А потом у моего отца чуть очередной приступ удушья не случился. Вероника очень осторожно от бабушки отделилась и подошла к предполагаемому деду. Долго его рассматривала, особенно задержала свое внимание на лысине. «Вероника», – представилась она и протянула руку. Отец как-то сдавленно кашлянул, вытер руки о рубашку, чего себе никогда не позволял. Деда Миша. И сглотнул. Всегда мечтала о таком дедушке. Ника залезла к нему на колени и крепко обняла. Выдержка отца покинула. Он как-то незаметно утер слезу и прижал к себе внучку. Вот это я понимаю. Вся семья в сборе. Лешка на нас смотрел и как-то тяжело вздыхал. «Ася, выручай», – сдавленно прошептал он. «Что? Только не очередной спор. Уговори Ритку, чтобы она со мной на свидание пошла». «Боже, день открытий». С Маргу пообещала поговорить, но позже. Сейчас же мы обсуждали нюансы свадьбы. Некоторые личные вопросы потому что завтра поедем подавать заявление. Потом нужно составить список гостей. В общем, завертелось все, завертелось.